Матросы подняли наверх четыре больших сундука и тяжелый ящик с крошечным решетчатым окошком, в котором кто-то тяжело дышал и возился. Вырубленные в скале ступени вели на плоскую открытую площадку, откуда, как с естественного балкона, открывался великолепный вид на врата Валдея. Наверху гонца ожидал экипаж. Просторная, крытая повозка с мягкими сиденьями, занавесками на окнах и объемным багажником. Матросы погрузили туда сундуки. А когда настала очередь ящика, гонец запротестовал. «Нет-нет, это со мной!» «Будто короля встречаем», — поморщился Ромаль, перебирая пальцами золотую цепь у себя на шее. Он еле сдержал усмешку, глядя, как толстяк пыхтя и неуклюже задрав подол своей хламиды, лезет в экипаж. Колеса гулка застучали о камень. Лошади, дружной рысью, поспешили прочь от реки. Туда, где неприступной серой скалой возвышалась главная цитадель западного Валдея. Стена невероятной высоты окружала ее кольцом. Огромные ворота открывались с помощью мудренного механизма и вели в штурмовой коридор, который заканчивался еще одними воротами, за которыми находился внешний двор. Внутренний двор и замок возвышались вторым уровнем, отделённый от внешнего двора узкими лестницами. Все стены имели выдвижные рамы, с помощью которых можно было разом сбросить штурмовые лестницы. Несмотря на то, что руки эльфов придали этому месту вид изысканный и величественный, в архитектуре цитадели угадывались черты работы людей и гоблинов. По узкому коридору экипаж въехал внутрь, а следом за ним — сопровождающие всадники. Там их уже ждали. Ромаль спрыгнул с коня. Во внешнем дворе его встретил высокий эльф с длинными пепельными волосами. Эльфа звали Арнар. Он был одним из глав Валдея. А по мнению Ромаля, одним из выскочек и бездельников, привыкших отсиживаться в цитадели и прикрываться чужими спинами. Господин Хапа отлучился по делам и просил в его отсутствие развлечь гости из Шимака. Займитесь этим, Ромаль, сказал Арнар. Властным тоном. С превеликим удовольствием! Хмуро кивнул ромаль. Перспектива общения с толстым полукровкой раздражала его несказанно. Эльф отыскал глазами гонца, который, охнув, выбрался из экипажа, потеряв равновесие, грохнулся плашмя на каменную брусчатку двора, но тут же поднялся бормоча себе под нос то ли проклятие, то ли извинения. Он отряхнул испачканные пылью колени и, дружелюбно улыбаясь окружающим, обратился к ромалю. «Похоже, вам придется развлечь меня, пока сиятельный господин хапа -Тавак отсутствует. Буду рад посмотреть все чудеса и богатства западного Валдея», хохотнул он, игриво замахав пухлой ручкой. «Шучу, шучу, но все же, дорогой Ромаль! «Похвастайтесь чем-нибудь интересным, дабы скрасить минуты ожидания!» «На собачек взглянуть не желаете?» Эльф с напускным дружелюбием изобразил подобие улыбки. Слава богу, в тот момент незадачливый гонец не мог видеть глаз Ромаля. Они сочились яростью, и казалось, что хватило бы одного только взгляда, чтобы гость упал замертво. «Собачки — моя страсть!» — гонец растянул рот в улыбке. «И уж поверьте, я в них толк знаю!» «Тогда прошу за мной!» — кивнул эльф и, резко развернувшись, быстрым шагом пошел прочь, не утруждая себя проверкой того, последовал ли за ним навязчивый гость. Псарня находилась в дальнем конце внешнего двора, специально для того, чтобы и ее многочисленных обитателей не мешал господам отдыхать. Псари, два высоких эльфа-полукровки, смиренно потупили взоры при виде старшего. «Как видите, честь ухаживать за собаками мы предоставили нашим сородичам!» Сквозь зубы прошипел Ромаль, желая подцепить гонца побольнее и поскорее вывести из себя. «О, да!» Невозмутимо кивнул тот. За своими собаками я ухаживаю сам. На моей псарне одни только борзы и кабели стоят целое состояние. Так что вам вряд ли удастся меня удивить. Охотой не увлекаюсь, холодно ответил Ромаль. Пустое занятие для толстобрюхих вельмож, скучающих в столице при дворе. Я воин, поэтому люблю темноморцев. «Терьеров?» — оживился гонец. «С удовольствием на них взгляну. Сам держу одного. Всегда вожу его с собой в качестве охраны». «Ну так вот, смотрите!» Ромаль гордо кивнул на клетки, в которых, виляя хвостами прутьями, и пуская слюни из незакрытых с отрезанными брылями пастей, топтались мускулистые гладкие собаки. Их короткая шерсть лоснилась, подчеркивая объемы округлых крепких мышц. Откуда вы их привезли? поинтересовался гонец, разочарованно. Эту линию разводят только у Волдея похвастался Ромаль. И достав из кармана неизменной куртки каменную трубку, принялся забивать ее табаком. Ему несомненно следовало успокоиться. Полукровка здорово раздражала его. И кроме пряного жгучего табака, не было действенного средства, способного погасить ярость и успокоить нервы высокого эльфа. «Высокие?» — выдохнул гонец разочарованно. «Всё пытаетесь переделать на свой лад. Разве это чистокровные темноморцы? К их маме что, борзая в гости забегала? Худые, длинные?» Вам и впрямь это кажется красивым. Ах, господин Ромаль, пойдемте ка со мной. Ромаль даже опомниться не успел. Наглый полукровка схватил его под руку и бесцеремонно поволок обратно к воротам. Я вам покажу, уважаемый. Покажу настоящего темноморского терьера из королевской сотни. Надо сказать, в тот момент Ромаль совершенно забыл о собаках его переполнял гнев который из дипломатических соображений он никак не мог выплеснуть на гостя слава богу гонец остановился посреди двора и указал на экипаж на котором приехал крича 42 ко мне 42 дверь кареты отворилась и оттуда на подметённые плиты двора спрыгнул пес издали он казался совершенно квадратным Лишённая шеи голова выныривала из бугрящихся мускулами плеч. Широкий кожаный ошейник, упирающийся под нижнюю челюсть, отчеркивал ее от широченной груди. Уродливая морда с округлым, разделенной бороздкой лбом, была покрыта выступающими шрамами, как полотно, что казалось, будто пес надел на голову ореховую скорлупу. Чистокровный! Злорадно улыбнулся гонец. Такой же, как вы, добавил он в конце, а увидев, как побагровело от гнева лицо высокого эльфа, тут же добавил. Не примите за оскорбление, господин Ромаль, вы же не хуже меня знаете, как берегут чистоту породы на псарнях при дворце Темноморского царя. Откуда у вас? Такая собака. С недоверием поинтересовался Ромаль, пытаясь сделать оскорбительное ударение на слове вас. Поняв, что имел в виду высокий, но в очередной раз проигнорировав скрытый укол, гонец приблизил лицо вплотную плотную Ромаля. От чего тот изобразил выражение крайней брезгливости и многозначительным шепотом пояснил Контрабанда, господин, она самая, на ней все и держится. Ясно. Отстраняясь, буркнул высокий эльф. Пойдемте в дом. Думаю, господин Хапатовака уже вернулся и готов побеседовать с вами. Появившись однажды, страх так и не исчез. Страх совершенно непозволительный для некроманта, был загнан Ану в самую глубь собственного естества. Но избавиться от него полностью у молодого мага так и не вышло. Ану всячески старался забыть, но горящие глаза Феро и злобный рык Альбиноса при малейшем напоминании являлись из памяти четко и ясно. «А теперь еще эта драка». И, чертов мертвяк! С дуру цапнувший его за ногу. Это просто недоразумение! Укусился испугу, мысленно утешал себя Ану. Но здравый смысл подсказывал другое. Сила уходила, утекала сквозь пальцы, как вода из худого бурдюка! Он понимал это, но все еще пытался заглушить осознание реальности мыслями о случайности и безобидности последних происшествий. Слабость, немощность. Эти слова нагоняли на Ану непреодолимый ужас. Порой ему хотелось бежать прочь, забыть обо всем, спрятаться куда-нибудь подальше, никого не видеть, не слышать, не знать. Драка мертвецов довела его до предела. Все это из-за крови. Почему раны Ферро истекли живой кровью? Это точно проделки старого Кагиры с его вечными идеями о воскрешении. Проклятый старик. Но почему Ферро? Почему он? Нервно теребя в пальцах застёжку плаща, думал Анну. Решив проветриться, он вышел из палатки. Перед входом, прикованный цепью к раскидистому старому дубу, сидел Широ. Его горло сжимал ошейник удавка, сшитый из толстой, подбитой серебряными шипами кожи. Мертвец был неподвижен. Лишь иногда его упертые в землю пальцы изгибались, как когти, и судорожно скребли твердь. Тяжелая цепь тянула голову вниз. Заставляя суд улицы так, что хребет шел наизлом. Белые волосы свалялись и приобрели грязно-рыжий оттенок, какой бывает у нездоровой собаки светлой масти. Глаза альбиноса затянула плотная белая пленка, окаемленная налетом желтого гноя. Цепь была необходимой мерой. Непослушание следовало пресечь. А неоспоримого зачинщика драки — наказать. Выйдя из палатки, Анну бросил на мертвеца тревожный взгляд. На миг ему показалось даже, что на безразличном, пустом лице Широ мелькнуло выражение искренней обиды. Пройдя мимо Альбиноса, Некромант поймал себя на том, что испытывает неприятный озноб, чувствуя, как вперились ему в спину влажные, невидящие глаза. «Что будет, если он решит напасть на меня?» Непроизвольно мелькнула предательская мысль, случайной птицей, пробившаяся сквозь ментальный заслон. Словно в ответ, снизу вверх по позвоночнику прошла волна страха. Щекача шею и поднимая дыбом волосы на затылке. Нельзя даже думать об этом. Изничтожая лишние эмоции, мотнул головой Анну и дважды стукнул себя ладонью по виску. Сунув руку в карман, он вынул оттуда сложенное в несколько раз письмо. Развернул, задумчиво глядя на ликийскую гербовую печать, венчающую аккуратные буквы, перечитал. «Господин некромант, я снова прошу вас оказать мне посильную помощь в нашем общем деле. Для расследования мне необходим острый нюх ваших верных слуг. Как вы поняли, я напал на след, и не могу позволить себе потерять его». Франц, Аро, «Верные слуги». Тоскливо ухмыльнулся Анну, убирая листок обратно в карман. Пожалуй, стоит отправить к нему Феро. Решил про себя некромант, понимая, что справиться с двумя непокорными мертвецами в настоящий момент он не в силах. Вернувшись в свой шатер, он плотно подвязал скрывающий вход полок, зажег свечу, сел за наспех сколоченный походный стол и написал ответ: Господин Сыщик. Я отправляю к вам Феро. Думаю, его чутья будет вполне достаточно. Ану. Лес нависал над рекой, цепляясь корнями за прибрежную кручу. Высокий. Темный. Ели, обросшие понизу белыми бородами мха, тянули к дороге колючие ветви, тщетно пытаясь коснуться путников. По дороге ездили нечасто. Две неровные кыльи местами поросли травой, а местами заполнились водой, в которой плескались орды головастиков и водяных жуков. «Долго еще идти?» — спросила Таша, обращаясь к своей спутнице. «Через ручей и там за поворотом!» — обнадежила её лона, путающиеся в длинном шерстяном плаще своей матери. «Там берег пологий, река расширяется в большой омут, а у берега, как настил, остатки мельницы. Несколько столбов и часть пола, сама увидишь!» Они преодолели звонкий лесной ручей, осторожно ступая по двум еловым стволам, перекинутым над стремниной. Миновав поворот, увидели, что дорога пошла под уклон, А лес расступился, открываясь широкой поляной, окаймленной изгибом реки. У самого берега действительно виднелись черные смоляные бревна и остатки грубых досок. Спустимся к воде! спросила Лона, но ответом на ее вопрос стало хрипкое рычание, раздавшееся за спиной. Таша, это она! Лона прижалась к принцессе в поисках защиты. Из-за мохнатых лап придорожных елей на пришелец смотрели мертвяки. Их глаза отражали свет, как зеркала. Во главе мертвой своры неподвижно стояла она. — Что тебе нужно? Иди прочь! — крикнула Таша, но голос предательски дрогнул. В ответ мертвячка раскрыла рот в немом крике. Таша содрогнулась, взглянув на эту черную и синюю глотку, забитую илом и панцирями прудовиков. «Что ты хочешь, Нани? Я пришла к твоей мельнице. Что еще тебе нужно?» Снова выкрикнула Таша, стараясь напустить на себя уверенный вид. Она не ответила. Двинулась навстречу своим неуловимым зигзагообразным ходом. Следом потащились и мертвяки, которых оказалось около двух десятков. Они разевали гнилые рты и клацали зубами, предвкушая добычу. Таша и Лона, сцепившись руками, отступили к реке. Словно почувствовав их приближение, бурая торфяная вода забурлила и вспенилась, завихряясь водоворотами. «Я сражусь с тобой!» если пропустишь девочку!» — выкрикнула принцесса, обняв Лону и прижимая ее к себе. «Ты понимаешь?» Когда-то Ану говорил ей, что мертвяки бесчестны и вероломны, что им нельзя верить, а значит, нельзя с ними и договориться. Может и так, но поведение этой мертвячки имело какой-то свой, особый смысл. Она словно пыталась что-то донести, что-то объяснить, но все попытки были тщетными, и от постоянных неудач утопленница все больше впадала в неукротимый гнев и слепое безумие. Пропусти! яростно прохрипела Таша, поймав ее взгляд. Всеми мыслимыми и немыслимыми усилиями, заставляя себя не отводить глаз. «Пропусти девочку!» К удивлению принцессы, почти не верившей в то, что мертвячка послушается, та склонила страшную голову и отошла в сторону. То же сделали и её ужасные слуги. Поняв, что появился мизерный шанс на спасение, Таша погладила дрожащую девочку по голове. «Ты должна уйти», — сказала она, подталкивая Лону в спину. «Мимо мертвяков пройди медленно, а потом беги со всех ног!» «А как же ты?» — раздался испуганный голосок. «Я справлюсь», — был ответ. Произнося эти слова, Таша поймала себя на лжи. Неуклюжая победа в драке с мертвячкой была чистой случайностью, глупым везением. И повторить подобное снова девушка не надеялась. Тем более, что теперь она была не одна. Целый отряд безжалостных мертвых тварей скалился и возился в прибрежной траве. Что спасает нас от зла? Что защищает, если нет в руке оружия, а в мускулах силы? Воля? Что такое воля? Чем она рождается? Откуда берется? Может быть, из уверенности и неустрашимости? А может, из отчаяния и надежды? Глядя, как дрожащая девочка покорно идет мимо подрагивающих от ощущения близкой добычи мертвяков, Таша ощущала боль в голове. Она напрягла глаза так... Что казалось, будто из них протянулись незримые цепи, способные удержать на месте голодную хищную стаю. Мертвяки тоже почувствовали напряжение принцессы. Злобно рыча, они косились на девушку, но встречая прямой, отчаянный взгляд, трусливо отступали. Как только Лона оказалась на безопасном расстоянии, Таша выдохнула, Ощутив, как в голове предательски зазвенело, а перед глазами поплыли пятна. Понимая, что противостоять толпе противников, она более не в силах, принцесса обреченно попятилась к воде. В этот момент мертвячка вскинула голову. В ее горящих глазах мелькнуло удовлетворение. Потом она снова беззвучно крикнула что-то и бросилась к Таше. Инстинктивно подняв руки, чтобы защитить горло от зубов, девушка зажмурилась. Приняв предплечьями удар, который оказался скорее толчком, Таша, качаясь, попятилась и рухнула в реку. Получив письмо от Анну, Франц был обрадован и напряжен одновременно. Весть о том, что некромант не прибудет самолично, и сыщику придется общаться с его черным мертвецом один на один, наводила трепет. Приходилось держать себя в руках. Дело всегда стояло превыше всего. И глупые страхи не должны были отвлекать Аро от главного. Тем более, что зомби, сопровождающие Анну, казались вполне адекватными. И сознательными. С такими мыслями сыщик покинул свой кабинет. Вышел из сыскного дома в сад и выжидающе посмотрел на окрашенное алым закатом небо. Его ожидание длилось недолго. Вскоре, среди малиновых и розовых облаков, мелькнула черная точка. Она приближалась, обретая черты крылатого монстра, понукаемого всадником. Виверн тяжело рухнул на землю, переломав растущие во дворе розовые кусты и перевернув мраморный вазон с петуниями. Попятившись задом, он обратил в бегство толпу слуг, явившихся на шум и пришедших в ужас от увиденного. Всадник натянул повод, заставляя монстра замереть на месте и не разрушать более один из прекраснейших садов Лики. Спешавшись, мрачный гость передал Францу свиток, в котором была указана сумма, которую некромант просил за свою помощь. «Господин Ану отправил меня к вам на тот срок, который будет необходим. Я благодарен», — стараясь говорить как можно тверже, — Ответил Аро, прошу за мной. Сыщик направился к двери, и Феро двинулся следом. Позади раздался испуганный голосок одной из служанок. Господин Аро, что нам делать с этим зверем? Он разрушит весь сад. Боюсь, мы не сможем отвести его в гостевую конюшню. Лежать, бросил через плечо Феро, и Виверн покорно улегся на землю. Поджал под себя лапы и закутался в крылья, словно в плащ. Принесите ему воды, и он вас не побеспокоит. Они зашли в сыскной дом и направились в кабинет Аро. Шепот испуганных слуг разносился по коридорам. Все старались поскорее убраться с дороги господина Сыщика и его жуткого гостя. Едва завидев идущих, лакеи прятались за поворотами коридоров, а кто-то из горничных выставил в холл серебряную символику святого Централа, Перевернутый рогами вниз месяц, торчащий на шесте. А оказавшись в кабинете Франца, мертвец осмотрелся внимательно и осторожно. Он долго и пристально разглядывал зарешоченные окна и мощные петли двери. Потом принюхался, переводя взгляд со стола на большой шкаф с бумагами. «Присаживайтесь!» Франц кивнул на одно из кресел. «Я вынужден просить вас о помощи! Это крайне важно для моего расследования!» «В чем заключается эта помощь?» Тихо поинтересовался Фиро проигнорировав предложение сесть. «Я наслышана о вашем чутье!» Волнуясь, сыщик поставил на стол ящик, принесенный йозой. «Одна из этих кружек хранит запах того, кто в ответе за все, что творилось в проклятом подземелье!» Услышав это, мертвец подошел и осмотрел содержимое ящика. В его глазах промелькнули искры интереса и недоумения. Он склонился над столом и, щурясь, потянул носом воздух. — Сложное дело, — сказал он наконец. — На этих предметах следы сотен рук. — Почему вы не обратились к магам? — Они ответили мне то же самое, что и вы, — грустно ответил Франц. Неужели определить запах белого кролика невозможно. В подземелье Кагира говорил мне о том, что его запах наполняет все вокруг, но катакомбы были пропитаны магией, способной изменять реальность и заставлять чувство врать. Белый кролик хорошо прячет свои следы, Он уверен в собственной неуязвимости. Глядя Францу в глаза, мертвец задумался. Замолчал на несколько секунд, а потом решил. Но я все же попробую найти его запах. Франц, не отрываясь, смотрел, как Феро тщательно обнюхивает каждую кружку. Пытаясь определить по лицу мертвеца, Насколько тот близок к успеху? Сделать это не представлялось возможным. Лицо Феро оставалось каменным. Наконец, оторвавшись от своего занятия, мертвец задумчиво произнес. «Здесь слишком много губ и рук. Матросы, шлюхи, наемники, бродяги». Путешественники. Весь сброд королевской столицы. Но вот эти две пахнут по-особому. Он поставил перед Францем пару деревянных кружек. Одну почти новую, а вторую совсем затасканную, потемневшую внутри от неаккуратного мытья. А снаружи затертую до блеска многочисленными прикосновениями посетителей и столичной таверны. Из этой пил эльф. Высокий. Скорее всего, маг. От него пахло серой и ртутью. «Алхимик!» — воодушевленно перебил Франц. «Возможно», — кивнул Феро. «А из этой...» — он указал на старую кружку человек. Я не знаю, кто он, но запах его пропитан ароматами трав и диковинных специй. Он мог быть кем угодно — поваром, купцом или травником». «Понятно», — склонил голову сыщик, разглядывая полированную гладь стола а потом взглянул в глаза своему мертвому гостю. Сыщик с трудом заставил себя не отводить взгляд. Трусость была непозволительна. Начитанный Франц прекрасно знал, какое значение в общении с мертвыми имеют храбрость, воля и самоконтроль. В книгах по истории некромантии часто писали о том, что порой сила воли некроманта гораздо важнее, чем его предрасположенность к магии. Однако, как ни пытался Франц собраться духом, его сердце стучало предательски громко. Наверное, сейчас он скорее предпочел бы оказаться один на один с диким медведем, чем с этим невысоким темноволосым человеком, закованным в черную тусклую броню с костяными рукоятями неизменных мечей, торчащих из-за широких плеч. При первой встрече глаза мертвеца показались Францу совершенно бездушными, мутными и злыми, такими, какими и должны быть глаза адского исчадия, недоброй волей, возвращенного в этот мир из-за смертной черты. В этот раз... На сыщика смотрел человек. Если бы Франц встретил его впервые, то решил бы, что перед ним смертельно усталый или неизлечимо больной, но все же живой. Странная иллюзия была слишком реалистичной. Франц предположил даже, что мертвец использует какую-то хитрую магию, словно прочитав нестройные мысли сыщика Феро пугающе сверкнул глазами, а потом чуть заметно улыбнулся и сказал, «Вам не следует бояться за жизнь. Вы же знаете, что я всегда выполняю приказы своего господина». Блик от лампы сверкнул на его обнажившихся зубах, отчего Франц невольно напрягся. Улыбка эта на миг показалась ему оскалом. «Прошу простить мое недоверие», — дипломатично извинился он и, поспешив перевести тему разговора, гостеприимно поинтересовался. «Если вам нужно отдохнуть с дороги, то гостевые апартаменты сыскного дома в вашем распоряжении». «Этого не нужно», — отказался Феро. «Тогда оставайтесь здесь», — в моём кабинете. Если пожелаете, слуги принесут вам сырого мяса и... вина. — Пусть принесут воды, — поправил мертвец, кивая. — Я останусь здесь. Отправившись в небольшую комнатку, приспособленную для ночлега, Франц приказал дюжине младших сыщиков неотрывно следить за гостем и его крылатым зверем, раз в три часа докладывая обо всем. Ясно, как божий день, что выспаться в ту ночь Францу не удалось. Он лежал на кровати, прислушиваясь к звукам, доносящимся из-за стен. Периодически ему чудились какие-то крики и шум. Он вскакивал, понимая, что все это лишь обрывки нервозного сна. И бред разыгравшегося воображения. Как только сыщик уснул более менее спокойно и крепко, его разбудил Эмбли, громко постучавшись в дверь. Три часа прошло. И так, до утра. Из выделенных себе на отдых шести часов Франц не поспал толком и получаса. Как оказалось, Беспокоил и нервничал он зря. Оба раза Эмбли докладывал ему о том, что гость сидит на полу кабинета, смотрит в стену перед собой и, вероятно, спит. «Запомните, Эмбли, ожившие мертвецы не спят!» — раздраженно пояснил невыспавшийся Франц. «Как? Скажите, господин Оро!» — подушевленно закивал Эмбли. «Не «Пят? Так не с... пят! «Идите, Эмбли!» — Франц устало указал помощнику на дверь. «Через минуту я буду готов!» Схватив со стола кусок позавчерашнего хлеба и сунув его в рот в качестве завтрака, Франц поспешил приступить к делам. Страшный гость, ставший причиной бессонной ночи практически всех обитателей сыскного дома, Невозмутимо ждал в кабинете. «Доброе утро!» — вежливо кивнул мертвецу Аро, задумавшись, уместно ли вообще это приветствие. «Вы ведь не спали?» Я думал кое о чем. Феро взял со стола старую кружку и повертел в руках. «Это разнотравие не идет у меня из головы, «Словно есть в нем что-то знакомое. Словно обладателя этого запаха я уже когда-то встречал». «В подземелье?» — предположил Аро. «Исключено. Я бы узнал. Тут другое. Это запах прошлого, которого я почти не помню» задумчиво произнес черный всадник, а потом поинтересовался. «Эти кружки — единственная ваша зацепка?» «Нет», — ответил Франц. «Есть один человек, разбойник по имени Золотая Карета. Говорят, он был лично знаком с Хапа Таваком. Я намерен отправиться на его поиски. И прошу вас сопровождать меня в этом походе. «Как скажете...» — невозмутимо кивнул мертвец. «Господин Ану приказал мне помогать вам». Королевство Испокон веков соседями его были владычество эльфов, опарские княжества, свободные земли. Это значило, что на той территории королевство было единственным. И король был единственным тоже. Именно поэтому королевство звалось Королевством, а король королем. Древняя традиция, укоренившаяся еще с незапамятных времен, запрещала ему не только называть, но и даже помнить свое настоящее имя. Когда-то давно, еще до времен Централа, жрецы культа Икшу процветавшего в тех местах, говорили, что страна без названия становится незримой для захватчиков, а властелин без имени — неуязвимым для врагов. Теперь это казалось иронией. Врагов у короля было предостаточно, а иные союзники тревожили гораздо сильнее, чем завоеватели из далеких земель. Не враги, а так называемые «друзья», заставили главу королевства ввязаться в обременительную войну. И пусть союзники хором пели о ее скором конце, война продолжалась. После жестоких битв на северных границах напористые враги рванулись вперед. Они с успехом разгромили королевские войска в свободных землях и дошли до Лики, с которой заключили союз. Этот союз стал для короля ударом. Хозяйка города, принцесса Лейла, с легкостью отвернулась от отца и сестры, протянув руку захватчикам. Простить ее король не мог. И теперь у него осталась лишь одна дочь. Пробившись на восток, северные осели там на время, приутихли, потеряли бдительность, А потом, вопреки ожиданиям, подобно разлитой из кувши на воде, растеклись по всей юго-восточной окраине. Один за одним пали крупные города — Эния и Грономор. В битвах северные не знали жалости, наводя ужас на знатных и богатых жителей столицы, ожидавших скорого появления врагов под стенами великого города. Придворные шептались о страстях и злодеяниях, о вывешенных на стены отрубленных головах и съеденных живьем пленниках, о мертвяках и чудовищах Северной армии. Кто-то пытался бежать на запад, кто-то уходил в свои загородные поместья, прознав, что захватчики не заходят в деревни и не трогают простой люд. Король тревожился. От могучего союза с гильдией драконов не осталось ничего. Предводительница Эльгина пала в битве с гоблинами, и гибель ее была весьма и весьма загадочной. Ходили слухи, что виновником поражения непобедимой драконши стал некий таинственный маг-некромант. Однако следов этого чудотворца До сих пор так никто и не отыскал. Так что, скорее всего, то были склухи. А драконши убили черные всадники, мертвые прислужники северных, сильные и беспощадные. Без Ильгины гильдия пришла в упадок. Борьба за власть превратилась в грызню между знатными городами, претендующими на расширение своего влияния. За короткое время сменилось четыре предводителя. Все они друг за другом были убиты недовольными теми, кто хотел занять желанное место сам. Одно время в гильдии царило безвластие. Именно поэтому рассчитывать на озабоченных внутренними разборками драконов королю не приходилось. Новые вести обнадеживали. Очередной предводительницей стала молодая и амбициозная драконша из сильной и влиятельной семьи. Время анархии пришло к концу. Настало время порядка. С высокими эльфами дела тоже обстояли не так, как хотелось бы. Королевство стало разящим мечом и прикрывающим щитом в руках высокого владыки. Эльфы слишком много требовали и слишком мало давали взамен. Поэтому все надежды свои король возлагал на благоразумие Норбелии, любимой дочери, единственной наследницы престола. Он с нетерпением ждал ее возвращения из Эльфанора, но она не спешила к отцу. Мысли принцессы не занимала политика. Предавшись новой любви, Она забыла обо всем и о времени, и о войне, и об отце. Тем временем вторая дочь короля, хозяйка Лики и Лейла, не находила себе места. Ее удивительный город стал оазисом, островом в море войны, но кровавые волны грозились поглотить его в любую минуту. Лейла боялась гнева отца и не до конца доверяла Северным. Но еще больше принцесса страшилась незримого врага, играющего по своим правилам, преследующего свои цели, прикрывшегося этой войной как маской. Франц Аро, молодой и талантливый сыщик, оставался ее единственной надеждой. Узнав, что он отправился на новые поиски, Лейла вздохнула с облегчением, веря, что однажды он отыщет, найдет, докопается до причин происходящего.